Глава 11. Уху! 5 минут, Полет нормальный. Усевшись поудобнее в седле, вырулила со двора и полетела над тропинкой. Летний ветерок приятно трепал волосы. Внизу, не спеша, проплывал цветочный лук. Красота-то какая! Лететь, сидя в кожаном седле, оказалось не в пример удобнее. Ноги в стременах, в руках руль, ничего сложного. Почти как на велосипеде едешь. Я слегка потянула руль на себя, взлетая повыше. Обернулась. Позади в удобной корзинке расположился кот, морда напряженно сосредоточенная. Ему бы шлем на голову. Представив Матвея в байкерском шлеме, засмеялась и крикнула метле. "Быстрее!" Ветер засвистел в ушах. Ощущение высоты и полета пьянило. Солнце приятно грело. Мимо на перегонки пронеслась стайка небольших птичек. Всепоглощающее ощущение счастья Заполнила меня полностью. Именно сейчас, в эту минуту, окончательно поняла, что я ведьма, и наконец приняла это как должное. Потеряв счет времени, я носилась сначала над лугом, затем осмелев, и забравшись повыше над лесом. Вдали заблестела речушка. Пролетели над раскидистым одиноким дубом, тем самым, где мы с котом обедали, возвращаясь от водяного. Видимо, кот тоже это вспомнил. Поворачивай, обедать пора. Обернувшись, согласно ему кивнула, облетев дуб по широкой дуге, направилась к дому. Влетев на родное подворье, лихо затормозила аккурат у крыльца. Высвободила ноги из стремени. Лада опустилась пониже, давая мне возможность удобно встать. Кот спрыгнул с пассажирского места и направился в дом. Придержав дверь, метлу тоже послала в дом отдыхать. Сама подошла к Никитке, увлечённо читающему старенькую потрёпанную книжицу, сидя прямо на траве посреди двора. Книжицу эту он выменил на приворотное зелье у дочки кузнеца. В семье кузнеца отродясь никто грамоты не знал. Откуда у них эта книжка, неведомо. Малания, давно заглядывающаяся на соседского парня, с радостью обменяла ненужную в хозяйстве вещь на приворот. Так у Никиты в руках оказался сборник былин и баллад, которым он так увлечённо зачитывался, что даже не заметил, что мы вернулись с учебного полёта. Интересно? Я опустилась на траву рядом с ним. Парень вздрогнул и, подняв на меня глаза, ответил: "Очень. Нужно будет тоже эту книжку почитать. В балладах можно хоть немного узнать об устройстве этого мира, а знаний мне очень не хватает. Решено. Сегодня после обеда разберу наконец-то до конца вещи из сундука, да проштудирую карту. Пусть кот побольше расскажет, что это за мир такой, колдовской". Легко поднялась с травы и позвала Никиту: "Пойдём обедать, потом дочитаешь". На сегодня больше никаких планов, отдыхаем. Я направилась в дом. Догоняй. От обедов поделилась с котом своими планами. Вдвоем с ним отправились в кабинет. Откинув кованую крышку сундука, выставила на стол все его содержимое. С клубочком я уже знакома, а что это за блюдце такое? Кот, запрыгнув на мое кресло и удобно в нем расположившись, велел: "Принеси воды и немного налей в блюдце". Сбегла в горницу и принесла ковшик с водой. Аккуратно налила в блюдце. Что дальше? А теперь нужно дотронуться до воды пальцем и сказать: "Покажи мне, э, в общем, нужно попросить показать кого-то, кого ты знаешь". Так, кого же я здесь знаю? Придумала, коснулась кончиком пальца воды и произнесла: "Покажи мне Григория Ивановича, старосту из выселок". Отдернув палец от блюдца, уставилась на расходившиеся по воде круги. Вода в блюдце засеребрилась, заиграла разными красками. Вглядевшись, увидела горницу деревенской избы, сидевшего за столом и хлебавшего из миски деревенского старосту. Вот он открыл рот и что-то сказал. К столу с чугунком в руках подошла румяная баба в ярком сарафане. Ух ты, почти как в телевизоре, только без звука. А оно всё, всё может показать. Я подняла глаза на кота. А всё-то всё показать может только того, кого ты знаешь. Если только этот человек от тебя не закроется волшбой или артефактом каким. Я снова глянула в блюдце, но изображение исчезло, осталась просто вода. Ну вот, все исчезло. Кот засмеялся. Ты взгляд-то отвела, вот связь и прервалась. Я вылила воду назад в ковшик, протерла блюдце широким рукавом рубашки и снова убрала в сундук. Интересная вещица, но пока не особо нужная. Пусть полежит тот. Кот хитро посмотрел на меня, сверкая своими зелеными глазами. Это пока не нужное. Вот обзаведешься знакомствами и будешь по блюдцу разговаривать. Вещь-то, конечно, дорогая, но сейчас зачарованное блюдце в любом крупном городе купить можно. Кто побогаче вообще огромные блюда с золотой каемочкой покупают? Понятно, аналог обычного смартфона. У меня, похоже, совсем старенькая модель волшебного гаджета в сундуке оказалась. Впрочем, кот прав. Общаться мне по нему пока не с кем. Следующий взяла деревянную шкатулку и стала из неё выкладывать по одной вещице, показывая коту. "Это гребень забвения", пояснил кот, увидев в моих руках костяной гребешок, срезным узором из диковинных цветов. "Сколько раз им по волосам проведёшь, столько дней забудешь. Действует на всех, кроме эльфов. Это их работа. Гномы, эльфы. Кто здесь ещё обитает?" Отложила эльфийский гребешок в сторону. Простенькое колечко с небольшим голубым камешком оказалось кольцом невидимкой. Стоило только повернуть камешек внутрь ладони, и тебя никто не видит. Интересная вещица, пригодится. Одна из двух брошек в виде рыбки оказалась пологом неслышимости. Символично. Сразу на ум приходит молчать, как рыба. Вторая, в виде цветка, держала вокруг себя купол непроницаемости. Ни порчу навести не смогут, ни стрелой, либо ножом поранить. Очень полезное, однако мне наследство досталось. Обычный камешек с отверстием посередине, повешенный на шнурок, оберег от нечисти. от нечисти высшего уровня он тебя, конечно, не защитит, но от обычных низших нежитей ненадолго, но поможет. Кот вольготно разлёгшись на кресле, подробно рассказывал о каждой вещице, обнаруженной мной в старой шкатулке. Последними достала три небольших светло-серых камешка размером с небольшую сливу, похожих на обычную гальку, только очень легких. А, это что за камни? Покрутила их в руках. О, это лазурнит. Очень дорогой и редкий минерал, природный магический накопитель. Если маг или ведьма носит такой камешек на себе, он потихоньку наполняется магией. Затем этой магией можно пользоваться. В этом мире многое зависит от магии, да не у всех она есть. Благодаря такому накопителю можно очень многое сделать. Например, заряжать магические светильники. Почти всё у нас работает на таких накопителях. Или если маг слабенький, своих магических сил не хватает, он их из такого накопителя черпает. Некоторые этим зарабатывают, наполняют своей магией эти накопители. На таких работников всегда спрос есть. Кот глянул на камешки в моих руках и замер, открыв рот. Испуганно посмотрела на свои руки. Камешки стали тёмно-синими. Очень красивый цвет, люблю синий и тёплый. И ещё, кажется, немного вибрировали. Матвей наконец отмер, глядя на камни, выдал: "Ё-моё! Ничего себе! Это он, кажется, от меня научился. Ты за несколько минут зарядила лазурнит. Невероятно!" Быстренько с опаской положила камешки на стол и вытерла ладошки об штанины моего комбинезона. Э, я чё, я ничего, я не хотела, оно само. Кот забегал передо мной. Ну, есть силы, у тебя. Он тормознулся и глянул на меня с уважением. «Прежней хозяйке месяц нужно было камень таскать, чтобы зарядить. Кстати, именно благодаря лазурниту этот дом целый год ждал тебя. Кот побежал к двери. Иди за мной дойдя к высокому порожку на выходе из горницы, он остановился. Вот здесь, под порог, старая ведьма заряженные камни положила, запечатывая дом своей силой. Опустившись на колени, пошарила рукой под порожком и по одному достала четыре почти белых камня, чуть крупнее тех, что лежали на столе в кабинете. Каждый камень старая ведьма заряжала по три месяца. По три месяца затем изо дня в день они колдовской силой дом и меня с нечистью питали. Зарядила первый камень, держа в руке примерно 20 минут. Кот всё ещё слегка пришибленно посматривал на него. Только бы никто не узнал. Что? Не поняла я. Если кто-то узнает, что ты с такой лёгкостью заряжаешь накопители, тебя могут силой заставить их заряжать, а защититься ты пока толком не умеешь. Будем держать это в секрете. Кроме меня никому никогда про это не говори и не показывай. Матвей примолк на минуту, что-то обдумывая. С завтрашнего дня будешь учиться защитным заклинаниям. Хорошо бы еще драться научиться, с ножом, например. А я умею драться, на шпагах, выдала я. Сосед научил. Ты полна сюрпризов, хозяюшка. Какая талантливая мне ведьма досталась. Вот завтра с Никиткой начнете тренироваться. Ему тоже не помешает. Знали бы мы, что ждет нас завтра.